Глава седьмая. Инна. К хозяйскому дому возвращалась уже в сумерках. Объехала довольно большую территорию. Осмотрела поля, поговорила с работниками. В целом все было хорошо. Там, где траву уже срезали, завозили грунт и готовили площади под посев. Несколько полей было продано. Во все трудились дернорезы и погрузчики. Желающих поиграть в гольф не было, поэтому два участка сверкали ровно подстриженной изумрудной травой. Тишина, опьяняющая, звенящая тишина. После городского шума очень непривычно находиться в одиночестве. Где-то там, за широкими ивами и огромными дубами, заканчивали рабочий день сотрудники питомника. Приближаясь к базе, Нос мой уловил очень вкусный запах дыма и шашлыков. У кого-то будет замечательный вечер. Слышался гул мужских голосов и звонкий смех девушки. Кажется, это у ближнего к моему шале домика. Хотя меня заверили, что там живет отшельником молодой человек, восстанавливающий свое здоровье после операции. Ну и ладно, лишь бы не на всю ночь, не хотелось бы вызывать охрану. Живот буркнул, что пора бы уже и покушать. После такой прогулки организму требуются калории. Как говорится, бойтесь своих желаний. «Девушка, присоединяйтесь к нам!» — крикнул молодой человек, стоящий у мангала. «Зрение, как у орла, однако. Как он меня углядел в сумерках!» «Спонтанные знакомства не мой конек!» Да и компания незнакомцев явно не то, что мне сейчас нужно. — Спасибо, наверное, не стоит, — попыталась я отмазаться, но... — Девушка, не переживайте, еды у нас много, компания хорошая. Я Илья. Незнакомец отступать не хотел. — Пойдемте, Андрюха божественно готовит, честно-честно. Черт, живот предатель согласно буркнул. Новый знакомец весело подмигнул и отобрал мой велосипед. «Эй, народ, я тут пригласил к нам в компанию девушку. Обещайте не обижать прекрасную...» «Инна», — подсказала я. «Прекрасную Инну, а то шашлык не получите». «Инна, осваивайтесь, буду через пару минут». Илья подхватил со стола большое блюдо и ушел к мангалу. Симпатично молодой человек». В моем вкусе кореглазый шатен. И голос такой, что так бы и слушала. Ширину плеч я тоже оценила. Нормально, нет? С утра штампом обзавелась, а уже на мужчин заглядываюсь. Пока, правда, чисто эстетически. Когда мама искусствовед, поневоле научишься ценить прекрасное в разных его проявлениях. Хотя вот некоторое прекрасное ценить я так и не научилась. «Сколько бы бесед на эту тему со мной не проводили, сколько бы не развивали вкус». «Нет, что Мане и Моне — это два разных художника, я запомнила, но кто из них кто, запомнить так и не смогла». «Инна, добро пожаловать!» — руку протянул огромный, подобный мужчина. «Андрей, кормлю всю эту гоп-компанию, пока никто не отравился. Это моя жена Ольга». Махнул лапища в сторону стройной девушки и продолжил. «Рыжий — это Дэн. Рядом с ним Олеся, его невеста. Дальше блондинка Маша, то ли девушка, то ли невеста Артема, который, похоже, пополз в душ. Ну и с ильей это знакомо. Он у нас мастер общения. Веселая компания молодежи не оставила мне и шанса сбежать к себе». Илья принес большую тарелку мяса, прожаренного, как в лучших ресторанах. Медведь Андрей уже заканчивал сервировку стола. Потому, как споры красиво все делается, было понятно, что парень любит это дело. Повезло вам, Ольга, обратилась я красавице. Не стоять у плиты, и это дорогого стоит. В ответ прозвучал нежный, как колокольчик-смех. Не спорю мужчины и готовит лучше, и у плиты смотрится очень сексуально». «Да, дорогой?» — подмигнула она мужу. А в ответ получила такой взгляд, что сразу стало понятно. «Это любовь!» «Эти двое потрясающе смотрятся вместе, удивительно контрастно и удивительно гармонично». «На все да!» — быстро согласился Андрей. «И давайте уже на «ты», мне кажется, так будет удобнее». Артемочка! От этого возгласа захотелось закрыть уши и прополоскать рот. Так много сахара было в интонации. Как ты себя чувствуешь? Тебе помочь? Маша, которая подруга невеста кинулась в сторону выхода на террасу. Должно быть, тот самый Артем выполз из душа. По спине прошелся холодок. — Одного Артема я уже сегодня встретила. Какая вероятность того, что здесь отдыхают два парня с одинаковым именем одновременно. Почти нулевая. А Мария, значит, либо пытается окольцевать одного из завидных женихов города, либо уже смогла. Получается только Илья без пары. Но, увы, сейчас мне вообще было не до заигрываний. Надеюсь, парень не сильно большие планы себе понастроил. Сам доползет. Голос Дэна был полон стали. Тут недалеко ему хирург что сказал что он меньше себя жалел быстрее восстановится за спиной раздались медленные шаркующие шаги а потом в соседнее кресло опустился мажор удача явно повернулась ко мне своей филейной частью посчитав что с утра и так уже достаточно помогла и нечего тут борзить ты одновременно воскликнули мы истеричка «Хам! Ты меня сбила! Права купила, что ли?» «Прав на велосипед не выдают, и нечего заезжать за таблички!» «Все, сейчас будет скандал!» Печально известный своими выходками Троянов-младший сейчас устроит истерику и начнет показывать, кто тут у нас суперважная персона. А поскольку мне сегодня всякие персоны нервы расшатали, то дело пахнет большим скандалом. Артем хотел было что-то высказать, но в разговор вмешался его друг. — Так, стоп! — реже Денис посмотрел на нас. — Быстро и по существу расскажите, кто кого и за что сбил. Пришлось пересказать недавний инцидент, который, как оказалось, мог иметь нехорошие последствия. — Артем, извините, но все же не нужно заезжать на рабочие территории, тем более что у вас не в порядке физическая форма. А там все же ездит техника, и довольно много. И вы меня извините, просто было немного больно падать с велика. Вот манеры и отказали. Немного больно? — скинулась Маша. Темочка, да ты калека мог оказаться из-за нее? Девица ткнула в меня пальцем. — Что, раз твое, то можно творить, что хочешь? Маша, успокойся. Парень попытался перехватить разбушевавшуюся блондинку. Девица прямо грудью была готова кинуться на защиту Тёмочки. Ему что, пять лет, чтобы так его называть? Ну да, их ролевые игры — их личное дело. И не подумаю, надо смотреть, куда прёшь. Тёмочка, я же за тебя волнуюсь. А она, можно подумать, прическу сменила, и никто не узнает теперь. Присутствующие на это никак не отреагировали. Собственно, я и не скрываюсь, но и рыдать всем и каждому на грудь не падаю. В конце концов, это было наше личное дело. И если бы не Леша и бывший свекровь купе с моей матерью, то никакого ажиотажа на пустом месте не было бы. Пиар, такой пиар, хоть черный, хоть белый. «Ребята, ну чего вы тупите?» — пожала она плечами. «Неужели не узнали Инну Городецкую?» «Да вся желтая пресса месяц об этом уже гудит!» И опять тишина в ответ. «Оказывается, у всех есть чувство такта, кроме не до невесты. «Обалдеть! То есть Инну не узнали? И что это вот все?» — махнула рукой вокруг себя. «Принадлежит ей тоже не знаете?» «Маша, хватит!» — зло прошипел Артем. «Твое поведение переходит все границы. Прекрати позориться!» «Ну, владелица, и что, с кем не бывает?» Илья присел рядом и подал бокал вина. «Все тут нерабочие крестьяне, особенно некоторые», и бросил нечитаемый взгляд на Артема. предлагая просто хорошо посидеть, и не мериться яй... И... социальным положением, короче. Отличное место для отдыха». Возражений ни у кого не нашлось, кроме, конечно же, одной конкретной девицы. Можно было и в Швейцарию улететь. Что, там восстановление бы хуже проходило? Надулась Блонде. Она прямо липла к мажору, пыталась кормить его практически с ложечки, подтыкивала плед, зачем-то щупала лоб. Интересно, сколько ей? Двадцать или больше? Явно сильно меньше тридцати. Таких интересуют исключительно молоденькие куколки с сиськами и без мозгов. Из все компании я знаю только Троянова, и то потому, что моя фирма обслуживает загородный участок их семейства. Мать у него замечательная женщина. Отец производит впечатление сурового человека, но я с ним разговаривала всего-то пару раз. А вот сынок у них хам и грубиян. На одном из мероприятий Екатерина Андреевна попыталась нас познакомить, а он стоял рядом с недовольным видом и зевал а потом выдал. «Я пришел?» «Пришел. Здесь ужасно скучно», заявил Артем о матери. «Так что я ухожу. Имена неинтересных мне людей меня не интересуют, так что, барышня, мне без разницы, как вас зовут». Развернулся и ушел. Вот откуда я знаю эту спину. Собственно, на это мое несостоявшееся знакомство и закончилось. Да и было бы о чем переживать».